Второе. Прошло несколько дней. По субботам Максим разрешал себе возвращаться домой раньше обычного. Так было и сегодня. Он позвонил в гараж, вызвал машину и вскоре вошел в один из подъездов длинного четверхэтажного дома. Привыкнув ходить здесь глубокой ночью и беречь покой жильцов, Максим поднимался по ступенькам с большой осторожностью. Остановившись возле двери, обитой коричневой клеенкой, Он вытащил из кармана связок ключей, нанизанную на металлическое кольцо, и с той же осторожностью отомкнул замок. Едва открыв тяжелую дверь, он услышал плавную, грустную мелодию осенней песни Чайковского. — Кто же ты играет? — подумал Максим. — Может быть, Ольга? — Но у дочки еще не было такого умения. — Скорее всего, пришла Марина, — решил он. Максимов повесил на вешалку пыльник и наскак прошел по коридору. Заглянув в полуоткрытую дверь гостиной, он увидел жену. Анастасия Федоровна сидела за роялем, и пальцы ее бегали по клавишам. Удивленный Максим замер. Он хорошо знал вкусы жены, она любила музыку буйную, жизнерадостную, веселую. «Осенняя песня — это неспроста», — отметил он про себя. Анастасия Федоровна сидела в полоборота и не заметила его. Волосы ее, заплетенные в толстые косы, были собраны по-домашнему на макушке и обнажали полную и высокую шею. И она сидела, чуть откинув голову, задумчиво и грустно. В комнату заливал сильный электрический свет, смягченный голубым мажуром. Вот какая родная! — подумал Максим, испытывая внезапный прилив нежности к жене. Он постоял еще с минуту и вошел в гостиную. — ты тихо! — воскликнула Россия Федоровна, не отрывая рук от рояля. — Как обычно. А ты увлеклась и ничего не слышишь, присматриваясь к жене, — сказал Максим. Анастасия Федоровна еще раз пробежала пальцами по клавишам, закрыла рояль и поднялась с круглого вертящегося стула. — Ребятишки спят? — спросил Максим. — Тебя ждали. Ей уложила. — Я пойду к ним. — Пойди. Максим скрылся в соседней комнате. В тот же миг оттуда послышался иск ребят. Максим вернулся через несколько минут. В гостиной было темно, а Анастасия Федоровна гремела посудой в столовой. — Ну, что они? — спросила Анастасия Федоровна. — Обрадовались. — Ольга зовет к себе, а Сережка к себе тянет. Максим улыбнулся, приглаживая волосы, взъерошенные детьми. — Что будем пить? Кофе или чай? — Поставь, Настенька, и кофе, и чай. Анастасия Федоровна принесла из кухни узкий продолговатый кофейник и круглый пузатый чайник. Из вуфета достала хлеб, сахар, колбасу. Максим посмотрел на жену, ждал, когда она заговорит. Анастасия Федоровна прятала глаза, бесцельно передвигала чашки и тарелки. Ты сегодня чем-то расстроила, Настенька? Что случилось? спросил Максим. Анастасия Федоровна пристально посмотрела на него, усмехнулась с одними губами как ты угадал. Да вот угадал. Значит, правда? Правда. Рассея Федон сел напротив Максима. У меня неприятности. И знаешь, свищи? Догадываюсь. Пришла с кому-нибудь не понравилась твоя поездка в Луюльскую тайгу? Откуда ты знаешь? Видел Марину? Нет, Марину я не видел. Кто ж тебе сказал? Никто мне не говорил, но так мне представился. Утром мне вручили приказ. Заведующий областного делом объявил мне выговор за самовольную поездку на Синий озеро. Ну а что ж тебе по головке гладить за такие штуки? Усмехнулся Максим. А ты думаешь, он поступил правильно? А ты как думаешь? А я думаю так. Когда курорт на Синем озере построит, нашему заведующему будет стыдно за свой приказ, а приказ все таки вспомнит. Ты в этом убеждена? Убеждена. Как ж ты отнеслась к приказу? Я написал докладную записку. В ней я вновь настаиваю послать экспедицию для обследования Синего озера. Значит, с начальством в драку? называет как хочешь. А ты что, не советуешь? Ну, почему же? Если убеждена, то бороться стоит. Без этого наш заведующий своих позиций не сдаст. В том-то и дело. Он называет это прожектерством. Говорит, что в улююлье не создано еще объективных условий для строительства курорта. Ну, в этом он прав. По-твоему отступить? Ну почему же? Он ведь прав отчасти. Сегодня, у Юлии для строительства курорта нет объективных условий, но завтра они могут сложиться. Да. Знаешь, Максим, звонила Марина. Он очень беспокоится о судьбе какого-то учителя Краюхина. Сказала мне, что написала о нем в письме к Артему. Хотела с тобой поговорить. Что она советует тебе по поводу Синего озера? Она знает это озеро. Она была там во время экспедиции. Советует мне добиваться, обещает поддержку. Если осуществится ее проект, то она должна сама поехать в полу край. Опять поминала этого Краюхина. Мне даже подозрительно стало, я спросила, не влюбилась она в него. Тогда рассказала целую трагедию. И оказывается, Краюхин любит дочь профессора Великанова, а сам Великанов слышать о нем не хочет, потому что они в чем-то серьезно разошлись. Вот как. А дочь Великанова студентка, историк. Марина говорит, что она очень красивая девушка и интересный человек. — А как вы, Настенька, семейные дела, Марина? Она не делилась с тобой. Не любит она посвящать других в свои интимные дела. Но, по-моему, живут они неважно. Как-то на днях я говорю ей, Маринка, когда ж ты будешь рожать? Она опустила голову, в глазах слезы. Я стал ее расспрашивать, она макнула рукой и сказала только одно слово. — Григорий. Я понимаю, что он не хочет, чтобы она отвлекалась на эти пустяки. Ты его хорошо знаешь, Настенька? Знаю, конечно, правда, по наблюдениям, но и ты тоже его знаешь. Нравится он тебе? По-моему, симпатичный человек. По-моему, индюк. Ну, почему же индюк, — раскатался Максим, — потому что нет в нем простоты. Он всегда напыщен, говорит, как актер на сцене, весь как-то зализан. Нет-нет, не будет у Марины с ним счастья. Ну, ты уж очень круто берешь. Я бы рада была ошибиться. Не успели они... Закончить ужин, как раздался звонок. Максим поднялся, вышел в коридор открыл дверь. Вскоре послышался голос Марины. А соси Федовна бросилась в прихожую Почему так поздно, Мариша? Раньше разве застанешь дома. А где Григорий, почему он не пришел? У него какие дела в институте. Марину садились за стол, принесли угощать и расспрашивать. Тревожно у нас в институте, вздохнула Марина. Все сколько-нибудь стоящие знающие работники разделились над влаги. Остальные пытаются на этой борьбе выиграть что-то для себя. Давно это началось. Глухо. С того момента, как покинул институт аспирант Краюхин, а открыто после запроса об комом характеристики у края. У нас, я имею в виду большинство сотрудников, такое ощущение, что мы что-то просмотрели, такое, что просмотреть не имели права. Это хорошее ощущение, Марина. — Ты, кажется, и с мужем разошлась во взглядах я читал стенограмму вашего заседания. — Наука не существует без борьбы мнений. — Но они бывают разные, задумчиво, — сказал Максим. — Тебе не понравилось его выступление? — По-моему, оно и тебе не понравилось. — Такой вывод я сделал из твоей речи, Мариша. Ты Краюхина знаешь, Максим? — Видел на заседании бюро притаежного райкома. — Как ты относишься к его делу? У него еще мало доказательств, но ты сам понимаешь, что он один. Нет, Мариша. Он не один, заметив удивление на ее лице, пояснил. Краюхин выражает мнение многих. Я вот дам тебе почитать предложение лесобьезчика Чернышова. Касается твоей специальности лесов. Он тоже ставит вопрос о богатстве у Юли. Артем знает о его предложениях. Он считает и Краюхина, и Чернышова прожекторами по-твоему, он ошибается? Жизнь может обойти его. Тебе в самой, Марише следовало побывать в Луюге. Стримую с всей душой, особенно после того, как-то там побывала Настя. Я тебе дам письмо в Мариевку к Лисицыным. Замечательные люди, сказала она с до сих пор молча слушавших разговор. С письмом подожди, великан еще сопротивляется, не отпускает меня. — А как Водомеров? — спросил Максим. На него произвел впечатление запрос обкома. Он побаивается и все сваливает на Великанова. Если поставить еще один запрос, то он совсем оробеет, — засмеялся Максим. — Вполне возможно. Разговор затянулся до глубокой ночи. Анастасия Федоровна предложила Марине остаться переночевать. — Спать я положу тебя в кабинете, а Григорий, чтобы он не беспокоился, ты позвони. Марина поспешно согласилась. Поспешность это была такой очевидной, что и Максим, и Анастасия Федовна заметили это. Неся подушку, простыню и одеяло, Анастей Федовна вслед за Мариной вошла в кабинет и еще раз предложила. — Позвони Маринович своему благоверному. Пусть не беспокоится. — Звонить не буду. Категорическим тоном сказала Марина, и в глазах мелькнуло жесточенье. Вы что, поссорились? — И очень сильно он приверновал меня к Краюхину. — Но ведь Краюхин в притрадежном... Я получил от него два письма. — С любовными признаниями? — С какой стати? Он пишет только по делу. — Тогда какие же -то основания у Григория? — Ах, не говори. Все это низко и противно. Они сели рядом и заговорили так откровенно, как могут говорить только две женщины, искренне верящие друг другу.